— Мне никогда ничего не кажется, месье Куаца, и я настоятельно советую вам подняться к себе и принять успокоительное, иначе мне придется вызвать врача. — Пошли вы все к черту! — заорал Александра. — это стерва издевается надо мной. — Месье Куаца! — услышал он за спиной голос пожилой медсестры. — Я поднималась в ваш номер, но там вас не было. Ваша невеста передала вам свою карточку. Она протянула карточку. Александру, посмотрев на визитку, — Изумленно оглянулся по сторонам. «Теперь вы убедились?» — холодно спросила мадам Деруфле. Он уже никого не слушал. Резко повернувшись, он направился в палату. Скомканная визитная карточка невесты полетела на пол. Каким образом эта идиотка Ксения узнала о его планах? Откуда ей стало известно, что носила Сибила? Кто мог ей это рассказать? Она впервые на Лазурном берегу. Никто ее здесь не знает. И она никого. Она никогда не видела Сибилу, не встречалась с ней. Получается, что кто-то ее направляет. И визитка Сибилы... Как она могла оказаться у Ксении? Войдя в палату, Александра потянулся за телефоном-аппаратом. Но вдруг опустил руку. Случайных совпадений тут быть не может. Ксения, одевшись как Сибила, приехала в больницу, и этим лишил его алиби. а его алиби знал лишь один человек. Только этот человек мог рассказать Ксении о его плане и только он мог дать ей визитку убитой невесты. Карточка могла быть только у него. Только с ним, находясь на отдыхе, общалась Ксения. Все совпадает, все становится на свои места. Значит, они решили его шантажировать вдвоем. Этим человеком, может быть, только Цирил Бохничек. Он крепко зажмурил глаза, тряхнул головой. Нужно вспомнить все, что случилось за это время. Цирил довольно легко пошел на убийство. Рассчитывая на солидное вознаграждение, он задушил горничную Элоди. По существу он шантажировал своего напарника, и Александра не мог ему отказать. Они оказались связаны кровью. Именно Цирил предложил план спектакля, разыгранного на вокзале. Именно с ним Александра продумывал все детали грандиозного обмана, когда нужно будет убедить всех, что Сибила реально существует. И только Цирилу были известны все подробности. Что же произошло? Цирилл и Ксения сидели в машине, когда он ушел к Маркизе Бриньоне. Цирилл показывал ей фотографии. Интересно, о чем они говорили. Потом Цирил, по указанию Алессандро послал ей цветы. Он же убедил Арчи, что на палубе были Алессандро и Сибила. Все делал Цирил. Он должен был подтвердить алиби Алессандро и выгнать с яхты Ксению Моржикову. Странно, что у него ничего не получилось в отеле. Цирил так и не сумел внятно объяснить, почему она не вошла в свой номер. Дальше больше. Она уезжает в каны, и они едут за ней. Там Цирил несколько раз стреляет в нее и не попадает. Прошедший войну человек не может попасть в неуклюжую женщину с расстояния в 10 метров? И Александра должен поверить в эти невероятные стечения обстоятельств? Потом они ее теряют. Не могут найти в небольшом городке, хотя и обходят все отели». На следующее утро они едут в Ницу, а она оказывается в больнице в самый неподходящий момент. Интересно, от кого она узнала, где находится Алессандро? Она пришла и ушла, словно для того, чтобы опровергнуть алиби Алессандро, а сегодня она проделала вообще дикий ход. В одежде Сибилы Ксения явилась в больницу и объявила, что она его невеста. И вновь исчезла, словно растворилась. Как она могла просчитать его реакцию? И откуда у нее визитка Сибилы? Она передала ее только для того, чтобы у Александра не было алиби? Чтобы карточку видели врачи и медсестры? Александру был в подавленном состоянии. Значит ли это, что его напарник начал игру против него? Уже несколько дней детективы лучших агентств ищут русскую женщину и не могут найти. А она открыто приезжает в больницу. Так нагло может вести себя только человек, уверенный в безнаказанности. Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Так, кажется, гласит китайская мудрость. Он должен был догадаться. Цирил решил его подставить. Он ведет с ним игру, посвятив свои планы Ксению. И алиби, которое они выстраивали, летит к черту. Если свидетели подтвердят, что невеста навещала Александру в больнице, получается, что Цирил уже не удовлетворяет третья часть. Он претендует на все, — Аппетит приходит во время еды. Александр начал одеваться. Он провел здесь уже три дня. Срок вполне достаточный, чтобы все обдумать. Значит, Цирил решил его сдать. Он всегда так хладнокровен и спокоен.